Приложение. Приложение 1. Краткий список фраз, которые однозначно не стоит использовать для утешения тех, кто переживает ужасные времена. Первое. Ну, хотя бы это не... Полегче. Притормози. Ты собирался сравнивать? Хотя бы это не... Что? Не пятая стадия рака? Не надо преуменьшать. Второе. За свою долгую жизнь я понял, что, о боже, хочешь медаль? У меня одна уже есть. Ну, кто-то волнуется, что никогда ее не получит, или что жизнь будет так тяжела, что будет не до наград. Поэтому сбавь обороты. Полегче с жизненными выводами. Жизнь — это привилегия, а не награда. Третье. Все наладится, я обещаю. Послушай, фея крёстная, это будет тяжёлая задача, когда мои дела пойдут плохо. Четвёртое. Богу нужен был ангел. Бесспорный лидер нашего списка, потому что а. Бог выглядит попрошайкой с замашками садиста, б. Ангелы, согласно церковному преданию, были созданы с чистого листа. Это не мертвецы в поисках роли камео в фильме «Привидения». Понимаете, насколько мы наводим тень на плетень? когда делаем вид, что умершие возвращаются, чтобы помочь вам найти ключи от машины или слепить глиняный горшок. Пятое. Всему на свете есть причина. Хуже этого только делать вид, что вы знаете эту причину. Сотни людей говорили мне, из-за чего у меня рак. Из-за моего греха, из-за моего предательства, потому что Бог справедлив, потому что Бог несправедлив, из-за моего отвращения к брюссельской капусте. Я хочу сказать, что у каждого своих версий навалом. Поэтому, если люди вам все это говорят, непременно навестите их, когда они будут проживать самые болезненные моменты своей жизни, и начните предлагать свои варианты причин происходящего. Когда человек тонет, единственное, что будет хуже неброшенного вовремя спасательного круга, это выдать ему свою версию причины того, что с ним происходит. 6. Я тут кое-что прочитала по твоей теме. Я-то думала, что мне нужно слушать моего онколога, нутрициолога и других специалистов, но, оказывается, мне следует слушать тебя. Да, пожалуйста, расскажи мне подробнее о тайнах медицины, которые неизвестны никому, кроме одного продавца льняных семечек в Орландо. Погоди, я возьму ручку. Седьмая. Когда у моей тети был рак... «Милая моя, я знаю, что ты мне сопереживаешь, ты видишь перед собой меня и вновь понимаешь, что в мире случаются ужасные вещи. Но знаешь, что я скажу? Я именно там и живу в долине тени смерти. Правда, сейчас я на каникулах, потому что я не в больнице, и другие свои проблемы мне тоже не надо разруливать. Мне только нужно снять солнечные очки и пуститься с тобой в скорбное путешествие по волнам твоей памяти». Или все-таки ты не против, чтобы я допила свой махито Восьмая. Ну, как идет твое лечение, как ты вообще? Это самый тяжелый случай. Я знаю, что ты хочешь понять мой мир и быть на моей стороне. Но представь себе, что с тобой произошло самое худшее. Получилось? Теперь попытайся выразить словами свои чувства. Произноси их вслух 50 раз в день. Голова болит? Тебе грустно? мне тоже. Поэтому давай просто посмотрим, хочу ли я сегодня поговорить об этом, потому что иногда я этого хочу, а иногда мне нужно, чтобы меня просто обняли и пересказали краткое содержание очередного выпуска «Американского воина-ниндзя». Приложение 2. Краткий список того, что стоит попробовать. Посмотрим, как это сработает. Первое. «Я бы хотел... хотела...» Принести тебе что-то из еды на этой неделе. Можно я тебе напишу по почте, когда соберусь? О, слава богу, я умираю с голоду, но я почти никогда не могу сообразить, как мне попросить людей что-то принести мне, даже если это что-то нужное. Но правда, приноси что угодно. Шоколад, цветок в горшке, набор диковинных ластиков. Я помню первый подарок, который был не связан с раком, и я была так счастлива, что расплакалась». отправляем мне смешные письма по электронной почте с ссылками на клипы в Ютьюбе. Мне будет что посмотреть во время химиотерапии. Все что угодно, что гармонирует с твоими талантами. Но самое главное — неси мне подарки. Второе. Ты прекрасный человек. Подобные комментарии обладают волшебной силой, если только вы не представитель противоположного пола. и у вас нет привычки говорить голосом, который так же нагоняет жуть, как фургон без окон. Все хотят знать, что ему удается что-то сделать в жизни, но при этом без ощущения, что они сидят в школе на уроке. Поэтому сделайте вашему другу комплимент о его жизни, который вызывает у вас восхищение, но постарайтесь, чтобы ваши слова не звучали как дифферамп. Третье. Я так рад, рада услышать новости о тебе, Да и просто знай, что я с тобой. Ты хочешь сказать, что мне не надо сообщать тебе сводку последних известий? Ты кого-то еще расспросил, расспросила о всех подробностях моего состояния? Ух, отлично. Теперь у меня будет чувство, что ты в курсе дела, и моя судьба о тебе небезразлична. Поэтому не снижай впечатление. Все, что ты сказал, сказала, прекрасно. Но смотри, не испорти, не будь слишком любопытным. Или любопытной. Расспроси меня о чем-нибудь еще из моей жизни. Четвертое. Можно я тебя обниму? Лучшие моменты моих встреч с людьми сопровождались объятиями или прикосновением к руке. Те, кто страдает часто, но не всегда чувствуют себя оторванными от мира и хотят, чтобы к ним прикоснулись. В больницах и вообще в крупных учреждениях в целом склонны обращаться с людьми как с киборгами или одноразовыми предметами. Поэтому спросите вашу подругу, хочет ли она, чтобы вы ее обняли, и подсластите немного ей жизнь. Пятое. Ох, друг, это так тяжело. Пожалуй, самое странное в ситуации горя то, что никто не хочет слышать о нем. Люди хотят знать краткую сводку последних новостей, но, как правило, не от вас, это ужасно. Поэтому остыньте немного и дайте им немного выговориться. Будьте готовы встретиться с горечью и уродливостью болезни. Жизнь безумно тяжела, и притворяться, что это не так, очень утомительно. Шестое. Тишина. Правда заключается в том, что никто не знает, что надо говорить. Все будет не к месту. Боль несуразна. Трагедия несуразна. Странные, страдающие от боли человеческие тела выглядят нескладно, но примите совет одного человека, который в числе прочих рекомендаций написал мне следующее. Просто закрой свой рот и отправляйся к близкому человеку в больницу. Заключительное публичное объявление для всех, кто страдает в настоящее время. Просто не забывайте, что если рак или развод или любые существующие на свете трагедии вас не убьют, что добрым намерениям людей это удастся наверняка. Пусть фраза «но они хотят как лучше» станет для вас сигналом к тому, что нужно с криком бросаться на утек или требовать подарки. Вы заслуживаете передышку.